Э хе, -хе — уныло ответил Карло, — «что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже и очага в коморке нет». «Я тебе дело», — говорю Карло, — «возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам, заработаешь на кусок хлеба и стаканчик вина».